Глава. Внезапное знакомство. Богдан стискивает зубы, на челюсти играют желваки. «Он сам тоже у вас?» — зло спрашивает он в трубку. «Нет? Тогда сейчас заеду». Отключив телефон, некоторое время молчит. Только стрелка спидометра упорно ползёт вправо. Я сижу тихо, как мышка, не решаясь ничего спросить. «Это ведь его жизнь». Его окружение, его проблемы. Вряд ли я имею право в них лезть. Кто я такая? Знакомая без году неделя. чтобы он там не вбил себе в голову насчёт нашего будущего, а реальность неумолима. Не будешь ты делиться с человеком, которого встретил полторы недели назад своими проблемами. Даш, Богдан наконец слегка отпускает педаль газа и медленно выдыхает. Ты не против заехать к моим родителям? Никуда не торопишься? Нет, не против. Если торопишься, я тебя сначала завезу, а потом сам поеду. Не тороплюсь. Мама даже Алку очень любила всегда. Она добрая. Ты ей понравишься, я уверен. Богдан, зову я. Ау, я согласна. Да? Он будто впервые меня слышит. Правда? Конечно. Тебе ведь срочно. И я уверена... У тебя прекрасные родители. К тому же, тебя всё равно надо будет с ними познакомить. Почему бы не сейчас?» Богдан подозрительно веселеет. «Мой братец умудрился проговориться, что я развожусь. Мама хочет это обсудить. Ой, ты же не собираешься представлять меня как... Как мою будущую жену? А что?» Богдан улыбается, но, увидев панику на лице, сжимает мои пальцы. «Не пугайся. Я шучу». Родители Богдана, как оказалось, живут в старой части города, в хорошем, крепком доме. На фоне деревянных развалюх, занимавших большую часть улицы, их участок очень выделяется ухоженностью, чистотой и по-европейски символическим забором, едва доходящим до пояса. в палисаднике разбиты клумбы, которые пока не радуют цветами, но усиленно готовятся к яркой и тёплой весне. Плодовые деревья укутаны жизнерадостной зелёной дерюшкой. Прямо видно, что живут тут люди, которым нравится заниматься хозяйством, возиться с землёй и что-то ремонтировать. Чуть запоздал до меня доходит, что Богдан же занимается строительством. Неудивительно тогда, что у его родителей такой дом. Богдан крепко сжимает меня за руку, словно боясь, что я сбегу на полпути, заходит в незапертую калитку и поднимается по ступенькам в дом. мам «Пап», — громогласно зовёт он, — «у нас гости». «У нас тоже», — чуть виновато, — отвечает совсем ещё не старая женщина с рыжеватыми кудрями, поднимаясь из-за стола. И я вижу, что напротив, на широком диване, сидит развалившись Виктор с пультом от телевизора в одной руке и с полулитровой чашкой чая в другой. «Блин!» — Богдан явно хочет сказать что-то покрепче, но сдерживается. ну мам Чай будете, — поспешно предлагает женщина, — с вареньем из тутовника. Богдан тяжело вздыхает, и я понимаю, что попала в самый эпицентр семейных дрязг. Он представляет меня маме, а маму — мне. Она тут же велит звать её просто Ларисой, без всяких отчеств. Находит папу, предусмотрительно укрывшегося от разборок в дальней комнате мастерской, где он возится с какими-то железками, которые я на вид даже не опознаю. Папа мне очень радуется и с заговорщицким видом предлагает присоединиться к железкам, пока они разбираются между собой. Но сбежать не успеваем ни он, ни я.